Глава п а я Зелёные кишки. В тронном зале было на удивление тихо и спокойно, как в холодильном отделении для трупов. Правда, не было мрачного антуража, пахло духами, потом и страхом. В самом центре на полу лежали убитые, вокруг них столпились великие умы и спорили о причине смерти. Император и императрица восседали на троне и с лёгким налётом заинтересованности слушали предположения, которые кидали все, кому не лень. Эдакая игра «Угадай причину смерти и покажи пальцем на врагов жертв». Хотя вот Эмилии было совершенно всё равно. Ногти, казалось, для неё важнее того, что творится в её доме. Для аристократов, особенно для южан, было в порядке вещей делать всё медленно и тягучее. Хотя «По сути, нрав должен быть взрывным и опасным». Вздохнула, пробираясь к центру. Отметила, что Арья стоит с Виттором и постукивает белой туфлёй в нетерпении, а брат смотрит на меня с беспокойством. Вообще на меня глядели все, потому что я приближалась к кружку по интересам, расталкивая титулованных зевак. «Отойдите от жертв, и все, кто не имеет никакого отношения к ним, удалитесь». «Иначе буду вас рассматривать как подозреваемых», – отчеканила я с лёгкой улыбкой. «Вас, д р о ж а й ш а я графиня, не касается это преступление». Какой-то не очень милый старикашка сально подмигнул и обратился уже к остальным. «Вы так не считаете, господа?» Я не дала всем синхронно кивнуть, потому что распихала собравшихся плечами. «Как главу Центрального департамента правопорядка, меня касается всё». «И откуда вы знаете, что это преступление? Способствовали?» «И вы теперь подозреваемые, раз так слаженно действуете!» «Все в зале были под прицелом, но вот эти пятеро, и м е н н о которых для меня загадка, теперь под пристальным вниманием!» «Хотя бы для того, чтобы показать, не нужно недооценивать женщин!» «Вы лжете!» Заявил тот, что был слегка помладше старикашки, чуть потолще и еще противнее. «Его императорское величество не позволил бы какой-то...» «Прекратить!» Не выдержал в и н ц е н о с е ц «Все, кто присутствует в зале, обязаны подойти к графине Сеймур». «Попрошу уточнить», — хмыкнула я, «что идти нужно в департамент, а не сюда. У меня тут два трупа, которые нужно осмотреть». Ваше Величество, я прошла к трону, накрыла нас пологом тишины и сказала. Мне нужны списки приглашенных и обслуги. Все вопросы к моему советнику. И девочка, покажи, на что способна. Я поставил на тебя тридцать соток лакомых земель. Так или иначе, я стала участником бега за призом. Только с кокуном сделали меня. Так что вы скажете, исходя из первого впечатления? Они отравлены, раззавалились на том же месте, где и танцевали. Мужчина и его любовница. Возможно, есть ревнивая жена или невеста. Но яд – это женский способ убийства. Быстро, эффективно, недальновидно. Отчего же? Величество с интересом п о с м о т р е л на меня, затем на гостей, которые стояли, затаив дыхание. Убийца среди приглашенных или среди слуг. Предположений может быть сколько угодно, но нужно просто изучить гостей. Император довольно цокнул языком. Я поджала губы. Его Величество был доволен моими выводами, а я считала, что с ними справится даже первокурсник. Правитель рассеял п о л о г Элиси Сеймур была назначена мной на пост главы департамента правопорядка. Все присутствующие обязаны с ней побеседовать. Неявка приравнивается к признанию вины. Эдгард улыбнулся, но совсем недобро. «С этого момента бал считаю завершённым. Моей дочери кто-то изрядно подпортил праздник, и он будет наказан высшей мерой правосудия». Император кивнул мне, развернулся, взял за руку супругу, и они вместе покинули зал. Наследный принц остался, чтобы проследить за всеми. Принцессу я не обнаружила. Вероятно, сбежала, как только увидела жмуриков. «Что ж, она вроде как нежный цветок, и ей позволено бояться. В отличие от меня». Кивнула принцу и подошла к жертвам, у которых уже никто не толпился. Лишь Виттор стоял и смотрел. «Друга своего не нашла?» Тихо спросил у меня. «Нет». Но зная его, влип по с а м о й уши. «Хорошее завершение бала». «Яд», — просто сказал брат. Да, причём быстрого действия. Выпил и отправился в царство мёртвых. А может быть, их подпаивали в течение нескольких дней, а то и недель?» Предположил в и д н е т Покачала головой. «Они активно танцевали. При отравлениях обычно не будешь так бодр и весел. Но подробнее мы узнаем, когда в департаменте изучим их кровь. Если, конечно, там это умеют». Проворчала я. На первый взгляд – чистой в о д о отравления. Что покажет второй – неизвестно. Виттор посмотрел на меня. «Подумать только! Сейчас стоим вдвоем над трупами и обсуждаем. Раньше ты пугалась пауков и боялась сделать больно живому существу. Сам знаешь, что обстоятельства толкают на подвиги. Моим подвигом было бегство на север за лучшей жизнью. Да и больно делать я научилась». Без этого навыка никуда. «Надеюсь, ты не сильно его покалечила, сестренка». В голосе брата сквозило беспокойство наравне с озорством. И пальцем не т р о н у л а Улыбнулась. «Хей, детка, смотри, кого я нашел по дороге сюда». Послышался сзади меня бодрый голос напарника. А вот суровое лицо Альфы говорило о двух вещах. г е й п только что был женщиной, а Ариана впервые так здорово притормозили. Ария тут же появилась рядом со своим волком и взяла его за руку. В ее глазах царило превосходство, хоть она и не жила с ним долгие годы. Мог бы там и оставить. е х и д н о заметила. «Озаботься, чтобы их доставили в ЦДП без увечий». г е й п щелкнула перед его глазами пальцами. «Без дополнительных увечий». «Было-то один раз, а припоминаешь постоянно». Буркнул он. «День нормальным считаться не может, если не увидел же Муриков. Сестра!» – позвал Виттор. «Мне он не нравится». «Или не попортил девушку?» Едко подколола я друга. «Вит, он мало кому нравится. Но если только женщинам. Характер – не подарок, а язык вообще как помело. Но обижать его могу только я. Остальным снесу голову и буду жить спокойно». «Знаешь, так завуалированно можешь угрожать только ты!» г е й п чмокнул меня в щеку. «Брат моей подружки, бери длинноногого, а я грудастую! Сами понимаете, красота к красоте!» «Не урони!» Прошипела. «Я домой!» «Дверь оставь открытой!» Тут же встрял г е й п а Ариан рявкнул. «Он не будет спать в одном доме с тобой!» Я закатила глаза. «Ты!» рыкнула на друга. «Живо исчез!» «А ты?» – прищурилась и посмотрела прямо в глаза Альфы. «Не имеешь никакого права ни на подобный тон, ни на приказы, ни на участие в моей жизни. У тебя есть супруга, вот и заботься о ней и о ее благопристойности». «А у маленького волчонка появились клыки», – протянула Арья. «Да, не зря ты тогда отвлекла стража». Я так и не поблагодарила за это. Развернулась и направилась к выходу. Огромное спасибо, Ари. Принц Койль наблюдал за нами. Наверное, его изрядно позабавил вечер. А какая мне предстоит ночь? Просто сказка. Оно и лучше. Некогда будет думать об а р и а н е который сверлил взглядом мою спину и что-то шипел Арье. Полагаю... Выяснял подробности моего удачного побега. Волчица выла. Внутри. Отдаляясь от пары, она рвалась назад. Упасть в объятия, зажмуриться, прильнуть. Мерзкое чувство, которое навязали свыше. То, которое я выпаривала годы из себя, истязая на тренировках, выбивая из головы всю дурь, связанную с лисардом, со стаей, с орианом. Заткнись. Прошипела волчица. Он не достоин ничего, в отличие от Иварда. Он тебя не предавал. Защищал, помогал, утешал. Моя вторая сущность притихла. А я расправила плечи, покачала головой, хмыкнула. Никто за мной не шёл, не ехал и не наведался в департамент, который теперь выглядел новым, свежим и обновлённым. В таком месте приятно работать. т брат, а р ш и й г е й п и патрульные, которые дежурили сегодня ночью, выстроились вокруг жертв. «Мне нужен целитель, который зафиксирует смерть от яда и выявит его!» Громко проговорила я. Патрульные вытянулись, словно гитарные струны. «Доброй ночи, фон Рох!» Хором провозгласили они. Даже повеселела. Кивнула. «Целитель, сегодня!» «Результат, завтра утром!» я «Спать!» Гейб скривил лицо в забавной мимике, разведя руки в стороны. «Если что, я в доме напротив!» «Вид, ты чёткий мужик! Забегай в гости!» «Он что, только что похлопал брата по плечу?» б е т а с т а и подошёл ко мне и обнял. Я стояла истуканом, не привыкшая к спонтанной ласке, отвыкшая от братской любви и участия. «Я горжусь тобой!» Прошептал он такие важные слова. «Риан, мой друг, но его поступок не поддается оправданию». «Мы сами творцы своей судьбы. Где была бы я, если бы не обстоятельства?» Горько усмехнулась. «Рядом со мной». Отстранился. «И мне не нравится, что твой друг будет жить с незамужней девушкой». «Виттор, я уже давно большая и сама выбираю себе друзей и мужчин». «Детка!» – позвал г е й п т ы главное, Ива это не говори. Поверь, вид, от её мужика мороз по коже. Столько лет нас изводил, а её втихаря по...» «Габби!» – рявкнула на него. «Габби?» – со смехом переспросил брат. «Она, когда злится, всех женскими кличками называет». Напарник широко улыбнулся. «Ивушка, Асечка». «Да, я помню». Виттор захохотал в голос. «Витюшка!» Улыбнулась. «Да, когда пыталась что-то выпросить». Не удержалась и зевнула. «Всё, идём». «Завтра». Гаркнула на патрульных. «Результат. До встречи, Вит». «Мы вышли все вместе». Виттор перекинулся в волка и побежал, а я вздохнула, потому что давненько не разминала лапы. Ты ведь могла и сама провести обследование. г е й п перешёл дорогу. Зачем? Пусть работают. Повела плечом и поднялась по трём ступенькам к двери. Перенапрягаться лишний раз не собираюсь. Тебя послали натаскивать. Вот именно. Не лекции читать и семинары проводить, а гонять. Чем? Собственно, я собираюсь заняться. Завтра. А сейчас? «Если зануда в твоём лице перестал выносить мне мозг, отправлюсь спать». Я, наконец, зашла в спальню. Хлопнула дверью от души. Прислонилась к ней спиной и сползла вниз, утопая в юбках. Руки дрожали, на коже выступили мурашки, а лоб покрылся испариной. Моя волчица была на поверхности, рвалась на волю. «Да», – прошипела ей. «Учуяла аромат пары. И что? «Что?» – зарычала я. «Это не ему пришлось бежать, чтобы не видеть меня с другим. Не он пересёк океан в новое государство, где его не ждали. Не он мучился два года от чёртовой горячки. Снова хочешь почувствовать это?» Волчица отступила, а я уронила лицо в ладони. Потом сильно ударила по щеке, приходя в себя. Вытерла подступившую слезу и пошла к кристаллу. Звонить единственному мужчине, который может мне помочь. Сняла платье, переступая через него и легла на простыни, прижимая к себе средства связи. Прикрыла глаза. Сейчас меня словно разрывало на части. На меня прошлую и меня настоящую. С одной стороны, хотелось просто подлететь к Ариану, уткнуться носом в шею, вдохнуть и дышать. С другой — бежать без оглядки. Обратно, в безопасность. Альфа женат. Его все устраивает. Как и меня. Кристалл мигал долго и протяжно. Ива не отвечал. Я очень надеялась, что он просто спит. Отложила вещицу на прикроватную тумбочку. Зарылась с головой под одеяло и закрыла глаза. Айс любил повторять. Утро ночи мудренее. С тем посылом. что дела делами, а отдыхать надо по расписанию. Вот и я, только решила утром применить эту присказку и нормально позавтракать, как на улице раздался взрыв. За ним послышались ругательства, и в мою дверь стали ломиться. С криками, с рыками, с отборными словечками. Пришлось поставить чашку с кофе на стол, булку кинуть на блюдце, запахнуть халат, завязав пояс узлом со злости, и идти открывать. Не забыла прихватить кинжал. Да что могло случиться? Трупы взорвались и разорвались. Прокричали в лицо патрульные, рядом с которыми стоял неизвестный мужичок, на плечах которого повисли кишки. Хм, какой цвет у них интересный. Это от яда они так позеленели. Фон и Рох, я правильно понимаю. Вздёрнул бровь обвешанный. Меня зовут Микель Вихрет, столичный целитель. Я проводил осмотр, когда мы услышали тихое тиканье. Нам показалось, что оно исходит с улицы, да еще запахло сженым. Вот мы и решили проветрить. Дверь открыли, и раздался взрыв. Внутри никого, кроме жертв, не было. Ваши подчиненные не пострадали, если не считать слегка заляпанной формы. Ну и я, меня несколько украсили. «Степень ущерба?» Кивнула целителю и перевела взгляд на патрульных. «Минимально для департамента и фатально для Виконта и его спутницы. Тела разорвало к теме ходячей». Как на духу доложили мне. «Прелесть какая!» Саркастично п р о б о р м о т а л а я. «Приведите помещение в порядок и с вихрет пусть напишет отчет, ведь вы что-то узнали». В ответ мне кивнули. «А я, пожалуй, позавтракаю, иначе буду злой и достанется всем». Захлопнула дверь, выругалась, пнула ее и стукнула кулаком. «Нет, я не думала, что мне придется тут бить баклуши и плевать в потолок. Но почему я не могу выпить чашку кофе утром без всякой суеты? Причем ладно бы единичный случай. Так нет, почти всегда. Только делаю глоток, то дергают из дома». То что что-то или кто-то взрывается. Спокойствие, Эри, только спокойствие. Резкий стук сзади заставил меня едва ли не подпрыгнуть. Да что им непонятно-то? Взялась за ручку, потянула. Мне кажется, я все объяснила. Прорычала я рыжему герцогу в лицо. Сегодня не утро, а проходной двор. Ты в порядке? Буду, как только исчезнешь с глаз моих. Оскалилась я. «Эри, блин, ты чего так расшумелась?» Гейб спускался по лестнице. Сонный, лохматый и полуголый. Взрыв в здании напротив и гость, который уже уходит. Я попыталась закрыть дверь, но Ариан не дал. «Нам надо поговорить, я не спал всю ночь». «Бедненький какой!» Протянул Габриэль, поравнявшись со мной. «Думы думали, жену вспоминали. Но, знаете, когда Эри упирается, ее даже Айзек переубедить не может. Что говорить о вас? Любовник?» В голосе волка слышалась ревность. «Мне даже приятно стало, хотя и непонятно. Мы уже решили, что моя личная жизнь касается только меня». Невозмутимо улыбнулась. «Хочешь поговорить о в и к т о р е или располагаешь информацией о вчерашнем инциденте?» «Ты все прекрасно понимаешь. И повод, по которому я сюда пришел». Ариан сделал шаг вперед. г е й п завел меня за свою спину, а я не стала упираться. «Давно приняла тот факт, что все из нашей дружной компании меня защищают. Мужчины!» «Говорю один раз. Мужик!» друг держался серьёзно, без любимых издёвок и е хидства. Уходя, уходи. Много лет назад ты сделал выбор. Вот и живи теперь с ним. Айри, не трогай У неё есть жених, который, в отличие от тебя, её уважает и любит. Друзья, которые могут конкретно усложнить тебе жизнь. Волклиш ь усмехнулся. Я не буду спорить, пытаться что-то доказать. Мы поговорим, девочка. Один на один. И скоро, иначе усложнить жизнь я могу ему». Герцог развернулся и направился в департамент. Что он там хотел найти, не знала, да и не горела желанием. Второй раз за утро, хлопнув дверью, посмотрела на Габриэля. «Идем завтракать, иначе покусаю всех, до кого дотянусь». «Не парься, детка». Гейб снова стал с собой. «Я тебя не отдам». Сохраню вишенку на торте для настоящего ценителя». Выдохнула. «Как у некоторых получается работать в спокойной обстановке? Почему у меня вечно что-то д да о происходит? Словно один раз накосячила, а потом разгребаю. Через пару часов мы с напарником изучали то, что осталось от тел. Кай распределял мои указания среди подчиненных. «Это болтушка», – уверенно заявил Гейб. «Помнишь, как ты лабораторию подорвала?» «Забыть сложно. Меня Ива чуть не убил». «Ага, только предварительно зацеловал». Друг расхохотался. Те, кто услышал едкое замечание, тактично сдержали смех. А я цокнула языком, потому что напарник был прав. На втором курсе приближалась горячка. Я наглоталась лекарств и работала в лаборатории, ожидая результата. Только вот задумалась и перепутала ингредиенты. Раздался значительный бум, правда, с отложенным эффектом. Я закончила дела, уже шла по коридору, встретила ректора, и ба-бах! Тогда во мне перемкнуло от мужского запаха, и я запрыгнула на Ива, как на дерево. Дальше всё как в тумане, и уже много-много лет. Но замечание Гейба меня натолкнуло на мысль. Невозможно настолько отсрочить взрыв. Это значит, что кто-то влил в тело агрессивные вещества и скрылся. Нет тела, нет дела. Только сделал он это коряво, раз остался след. Присела на к о р т о ч к и и показала пальцем на маленькую точку на полу. г л о с алмаз. Только вот с этим мы ничего не сделаем. Я знаю, что действовал некто неопытный. Он проник сюда под утро. Примерно за 5 1 0 с я минут до взрыва. Понял. Ищу среди своих. Начну с целителя, пожалуй. г е й п усмехнулся. Веселая у нас работа, однако... Да, сказать и правда нечего. Веселая. Полдня прошло скомканно. Последствия взрыва ликвидировали быстро, а вот в остальном все было глухо. Во-первых, пришлось составить учебный план. Я не понимала, как мне обучать кружок неопытных сотрудников в рамках столицы. Не погонять нормально, не наказать. То ли дело полигон. Во-вторых, дело о ядовитом Виконте набирало полный ход. Жёлтые бюллетени решили раздуть из истории сенсацию и придумали такое, что просто даже стыдно читать. В-третьих, подрывника е щ е ищут. А это плохо, если Гейп не смог его отыскать. «Значит, тот или мастер маскировки, или просто уже не жилец?» Я склонялась к последнему. Сегодня на службу не явились пятеро. Напарник как раз сейчас выясняет, кого же нет дома. Думать о чём-то ещё, помимо работы, я не могла. Знаете, когда мозг кипит, хочется снять крышку и остудить, а не подливать кипятка ещё больше. Стопка с делами росла каждые десять минут. Я плюнула на все распоряжения и приказала тащить бумаги ко мне в кабинет, потому что элементарно не понимала способностей подчинённых. Зато свои знаю. Пробурчала в воздух, мечтая взвыть. Время обеденное, а словно уже неделю безвылазно тут сижу. В дверь постучали как раз тогда, когда я распределила все папки по категориям «хулиганство», «убийство», «кража» и «психи». В последнее кидала все, что не подходит под первые три. «Войдите уже!» Рявкнула так, что самой страшно стало. Посетитель удивил. Собственной персоной ко мне заявился принц Коэль. Я поспешно встала и кивнула, протягивая руку для приветствия. «Ваше высочество, Элисисеймур». Мою руку не пожали, а поцеловали. На службе предпочитаю фонерох. не постеснялась его одёрнуть. Айзек всегда говорил, что у меня порой напрочь отсутствует чувство самосохранения. Коль улыбнулся и присел. «Мне нужно с вами побеседовать». Голос гостя сочился расположением. Но мне не нравились вибрации, которые транслировала аура. Я её не видела, но чувствовала. Я вся в н и м а н и е Упёрлась руками в столешницу и приготовилась слушать. «Мы оба знаем, для чего вы здесь?» «Хотелось бы услышать вашу версию». Мигом ответила я. «Бросьте». Принц взял одну из папок и повертел в руках. «Договор между Асенландом и Лиссардом. Ваш король и моя младшая сестричка. И вы, которая собирает информацию для своего правителя. Это можно прочитать сквозь пальцы». «Да неужели?» «То есть не император захотел нового главы департамента, чтобы обучить засидевшихся мужчин хоть чему-нибудь?» «С учетом отсутствия практически у всех должного образования?» Принц пожал плечами. «Отец мыслит узко и хочет некоторых привилегий от сотрудничества с вашим государством. Мне не жалко отдать Одетту королю, если это укрепит наш союз, но... Но я не люблю шпионов». и поэтому вы решили сообщить мне об этом лично». Хмыкнула я и выпрямилась. «Поверьте, ваше высочество, я бы сейчас же собрала вещи и вернулась домой. Но сами понимаете, подневольные не могут свободно распоряжаться своим временем, особенно если расписание написал сам король. Я не шпион, не разведчик, не заговорщик». Расхохоталась. «Мои друзья знатно повеселились бы. Узнай, к кому меня причисляют». «Не приближайтесь к моей сестре». Принц плавно встал, кинул папку на стол и внимательно посмотрел на меня. «Вы красивая женщина и не должны заниматься мужскими делами». «На этот счет у меня несколько иное видение. Коль слишком ревностно относится к Адетте». Я попыталась проникнуть в его голову, но наткнулась на защиту. «Ее можно обойти, но тогда мое вмешательство заметят». «Но ясно одно, его высочество – не тот, за кого себя выдает». «Его речи лживы, а намерения покрыты тайной». «И на балу он играл роль, а вот сейчас немножко приоткрыл маску и стал похож на отца». «От яблони яблочко недалеко упало». «Ваше высочество!» «Позвала я принца, когда он уже решил уйти». Если вы так печетесь о благосостоянии своей сестры, то наоборот, не будете препятствовать нашему с ней общению. Я все сказал. Открыл он дверь. И вас не остановит тот факт, что, возможно, хотели отравить ее, а не бедного Виконта. Я в о р а л а тыкла пальцем в небо, играла на слабостях. Мне нужно было появляться во дворце, общаться с принцессой, быть ей другом. Угроза смерти может сблизить, даже если придется организовать нападение. «Значит, приставим охрану. Всего доброго!» Промолчала. «Этикет не про меня и не на моей территории». Застонала. а п р и д ё т с я все делать самой. И если брат против общения, то, скорее всего, и отец не поддерживает. И правда, придется все подгонять под обстоятельства». Включить фантазию, извиваться ужом, выживать. В конце недели мне предстоит общение с и с г а р д о м К этому времени нужно уже что-то иметь в рукаве. Пока что это принц, который странно относится к ситуации и мастерски играет любимчика публики. И почему правители не могут договориться по-нормальному, не впутывая в это меня, а потому что тогда станет скучно. Зато мне весело. Среди всего этого бедлама.